Глава 81. 1 июля 510 года до нашей эры. Через два дня тяжелые двери главка распахнулись. Сибарит вышел на залитый солнцем двор и приветствовал посетителей широкой улыбкой. «Окино, нарядно! Как я рад вас видеть!» Он посмотрел на остальных и выпучил глаза, как будто обнаружил приятную неожиданность. «Во имя земли и неба! Да это же великий учитель Ивандр!» «Какая честь принимать в этом скромном доме таких выдающихся гостей! Пожалуйста, не стойте у входа! Проходите, проходите!» Главк посторонился и указал на дворец, широко улыбаясь. За прошедшее время он явно набрал вес, привел в порядок волосы и надел простой чистый хитон. Акинон недоверчиво посмотрел на Ариадну, затем на Главка. Он колебался. Поездка должна была прояснить роль Главка в убийствах, а также помочь узнать, как с помощью теоремы Пифагора была решена задача с окружностью. Ради второй цели вместе с Акиноном в Сибарис отправился Эвандер. Аристомах был еще более продвинутым математиком, но его душевная хрупкость исключала участие в подобных предприятиях. Акинон был рад, что к ним примкнул Эвандер, самый открытый и веселый из великих учителей. А главное, что с ними отправилась Ариадна. Она продолжала относиться к нему с некоторой сдержанностью, но за пару дней что-то изменилось. Накануне вечером, когда они въезжали в Сибарис, Акинон обнаружил, что она задумчиво на него смотрит, но быстро отвела взгляд, как будто не желая, чтобы он угадал ее мысли. Может, изменила свое решение. Так или иначе, Ариадна обращалась с ним мягче, и это обнадеживало. Пифагор вручил им несколько писем на случай, если глав откажется их пускать. Письма предназначались для правителей Сибариса, посвященных пифагорейцев, которые могли бы повлиять на Главка. Письма не пригодились. В отличие от прошлого раза, непредсказуемый Сибарит пребывал в отличном расположении духа. И все же, несмотря на радушный прием и защиту десяти элитных солдат, Акинон чувствовал неуверенность. Главк состроил встревоженную гримассу. «Вижу по твоему лицу, что ты сомневаешься во мне, Акинон. Понимаю». «Мое поведение во время вашего последнего визита оставляло желать лучшего. Я был вне себя, но все уже позади, поверь мне». Видя, что Акинон все еще не спешит войти во дворец, Сибарид заговорил снова. «Кроме того, тебе больше не нужно опасаться Борея». «Что он имеет в виду?» — удивился Акинон. Он посмотрел на Ивандра и Ариадну. Та пожала плечами. Они договорились, что войдут во дворец, только если им разрешат сделать это в сопровождении солдат. Ариадна была согласна с тем, что столь радикальная перемена в поведении главка вызывает беспокойство. Но он и прежде не казался человеком полностью в своем уме, и его добрая версия нравилась ей куда больше, чем жестокая, проявившаяся в прошлый раз. Эвандер тоже кивнул, и они вошли во входной коридор вместе с главком. Солдаты следовали за ними. Во внутреннем дворе уже не было огромного деревянного круга. Акинон отошел от главка и шепнул командиру гоплитов, чтобы они оставались снаружи, рядом со статуей Аполлона, и внимательно прислушивались, чтобы прийти на помощь, если он подаст сигнал тревоги. Он уже предупредил их о барее, и они были на стороже, готовые прибегнуть к оружию в случае, если эта гора мышц на них набросится. Акинон вернулся к Риадне и Ивандру, и главк молча повел их в пиршественный зал. Внешний вид помещения также изменился. Вновь появилась стена, отделяющая зал от кладовки и кухни. Серебряные панели были сложены в углу, повсюду горели факелы. Благодаря их свету было видно, что стены по-прежнему покрывают значки и надписи. Главк повернулся к гостям. «Это мой новый кабинет». Сибарит выглядел не вполне нормальным, но лицо его выражало искреннюю радость и спокойствие, словно он удовлетворил свою главную жизненную цель. Движения были мягкими, в них не проскальзывало и следа взрывоопасности, бросавшейся в глаза несколько недель назад. Он указал на столы, стоявшие в центре зала. На них лежали пергаменты. «Вот мое сокровище!» — он улыбнулся, словно представляя гостям собственного сына. «Оно стоило мне значительной части моего состояния, но заслуживает того!» Он вдохнул и медленно выдохнул. Потом добавил уже про себя «заслуживает!» «Это метод приближения к показателю?» — спросила Ариадна, подходя к столу. Она пыталась как можно быстрее увидеть свитки на случай, если главк внезапно их спрячет. «Он самый!» — торжественно ответил Сибарит. «Отношение между длиной и диаметром окружности с четырьмя десятичными знаками». Его лицо внезапно просветлело. Он осознал, что перед ним великий учитель Эвандер и дочь Пифагора. Чтобы исключить всякое недопонимание, «Я кое-чем готов с вами поделиться». Он медленно покачал головой и развел руками, намекая на то, что такие чувства нельзя выразить словами. «До сих пор про это знают только двое людей на всем белом свете. Его первооткрыватель и ваш покорный слуга». «А кто первооткрыватель?» — поспешил спросить Акинон. «Потом поговорим об этом», — быстро вмешалась Ариадна. «Давайте сначала посмотрим метод». Ариадна бросила быстрый взгляд на Акинона. Если Главк готов сотрудничать, сначала они выведают у него формулу и лишь затем допросят в связи с расследованием. Если действовать в обратном порядке, есть вероятность, что они не получат ни того, ни другого. Акинон незаметно кивнул, давая понять Ариадне, что он согласен. Они договорились, что так и поступят, но ожидание стоило ему больших усилий. Он подозревал, что Главк и есть убийца, и все происходящее — фарс. Кроме того, он не мог отогнать тревогу. Хотя Сибариты и сказал, что им не стоит бояться Борея, он то и дело посматривал на дверь. Главк восторженно погладил свитки, а потом повернулся к ним. Метод основан на простой мысли. Чем больше сторон имеет регулярный многоугольник, тем ближе он к кругу. Мы видим, что восьмиугольник больше похож на круг, чем на квадрат. И тысячесторонний многоугольник, на первый взгляд, неотличим от круга. Акинон кивнул одновременно с Ариадной и Эвандром. До сих пор он понимал, что имеет в виду главк, но боялся, что скоро потеряет нить рассуждения. Чтобы вычислить показатель, мы начинаем с квадрата, вписанного в круг. Диаметр соответствует одному, поэтому длина окружности — это показатель, который, как мы знаем, составляет три и немного больше. Примечание. Напомним, что во времена Пифагора самое точное приближение к значению π, то, что здесь называют показателем, не выходило за рамки первого десятичного знака, 3,1. Конец примечания. Периметр квадрата, вписанного в этот круг, будет равен количеству его сторон, умноженному на длину каждой стороны. Поскольку это квадрат, он имеет четыре стороны. И мы видим, что каждая составляет половину корней из двух. Рассуждая, Главк указывал на значки, начертанные на пергаменте, где четкими линиями был нарисован круг с вписанными многоугольниками. В одной из четвертей круга было много линий, которые и оказались ключом к достижению вожделенного приближения к показателю. «Следовательно», — продолжал Главк, — «первое приближение к показателю, которое мы достигаем, начиная с вписанного квадрата, в четыре раза больше половины корня из двух», то есть оно равняется 2,82. «Это неверное приближение, раз известно, что оно составляет около 3,1», — возразил Акинон. «Ни в коем случае!» — запальчиво ответил Главк. «На помощь приходит магия метода. Давайте посмотрим, что будет, если удвоить количество сторон. Если мы это сделаем, у нас будет восьмисторонний многоугольник, периметр которого намного ближе к кругу, чем к квадрату. Затем мы снова удвоим количество сторон, и приближение будет еще точнее. После этого мы продолжим удваивать количество сторон. 32, 64, 128. Понятно, вмешалась Ариадна. Периметр этого многоугольника при каждом удвоении будет более точным приближением к показателю. Количество сторон в каждом случае нам известно. Суть в том, чтобы узнать, чему равняется каждая сторона. В случае квадрата очевидно, что это половина корня из двух. Но как это узнать для последующих многоугольников?» Возбужденный главк внезапно повернулся к Риадне. Обеспокоенный Акинон видел, что щеки его покраснели, а лоб вспотел. «Точно!» — вскрикнул сибарит И тут приходит на помощь теорема твоего отца, которая показывает нам удивительно просто и точно длину каждой стороны удвоенного многоугольника с учетом длины стороны исходного. Если мы знаем, чему равна сторона квадрата, а мы это знаем благодаря теореме твоего отца, мы получаем значение стороны восьмиугольника, затем стороны шестнадцатистороннего многоугольника и так далее. Акинон заметил, что возбуждение Сибарита передалось Ариадне и Эвандру. Наверное, прежде им не так часто доводилось присутствовать при открытии, представляющем собой серьезный прорыв в геометрии. «Я не знал, как применяется теорема Пифагора», — продолжал Главк. «Но тот, кто сделал это открытие, овладел ею в совершенстве и научил меня пользоваться теоремой, чтобы овладеть методом удвоения сторон сторонного угольника». Акинону, который разбирался в геометрии, Были известны несколько случаев, когда стороны прямоугольного треугольника имеют точные значения, однако теорема Пифагора он не знал. Теперь вы можете оценить гениальность метода. рука главко дрожала над пергаментами, но он этого словно не замечал. От него исходил такой энтузиазм, что, казалось, он окончательно свихнулся. Обратите внимание, потому что это ключ ко всему. Сторона удвоенного многоугольника — это гипотенуза треугольника. длинный катет которого составляет половину стороны исходного многоугольника, а короткий — разницу между радиусом и длинным катетом другого треугольника, чей короткий катет составляет половину стороны исходного многоугольника, а его гипотенуза — радиус. В зале повисла абсолютная тишина, как будто эти слова приостановили течение времени. «Я сбился еще в самом начале», — с досадой подумал о Кинон. Краем глаза он наблюдал за своими спутниками. Они застыли, как статуи, глаза их, не отрываясь, смотрели на свитки. Затем он тоже сосредоточился на диаграммах, пытаясь хоть что-то разобрать. Ариадна рассматривала геометрические фигуры, вникая в объяснение главка. Мысленно она пыталась получить восьмисторонний многоугольник из четырехстороннего. Через некоторое время у нее получилось, и она вновь погрузилась в изучение диаграммы, чтобы проверить, годится ли этот метод для получения шестнадцатистороннего многоугольника из восьмистороннего. «Работает», — ошеломленно прошептала Ариадна через некоторое время. Она повернулась к Эвандру. Тот тоже закончил свою проверку. На лице великого учителя читалось не меньшее изумление. Если бы рядом не было потенциального врага, Они бы заперлись на несколько дней, чтобы странствовать по открывшемуся им геометрическому космосу. Акинон хмуро рассматривал чертежи и, наконец, сдался. Возможно, он бы все понял, вдумчиво проанализировав цифры и знаки в спокойной и безопасной обстановке. Но только не во дворце углавка. Он думал о расследовании, все остальное интересовало его гораздо меньше. Тем не менее, он осознавал важность открытия для пифагорейцев и чувствовал, что метод имеет огромное значение. Главк выжидательно молчал, давая им время разобраться. Он заметил, что Ариадна и Эвандер закончили свои подсчеты, и ему стало обидно, что они не разделяют охвативший его восторг. Эвандер говорил отсутствующим голосом, не отрывая взгляда от свитков. «Сколько в итоге сторон получено удвоением?» «Двести пятьдесят шесть», — гордо ответил главк, словно это была его заслуга. «Было произведено шесть удвоений, начиная с квадрата. Операции многоходовые, но первооткрыватель обладает сверхчеловеческой способностью к вычислению. Что любопытно, он использует цифры несколько иначе, нежели было принято до сих пор. Как вы можете видеть, метод остроумен и очень плодотворен». Ариадна повернулась к главку, не осмеливаясь задать ему главный вопрос. «Каково же полученное приближение?» «Три целых тысяча четыреста пятнадцать десятитысячных. Но не торопитесь, мои дорогие братья. Я поручу сделать вам копию всех свитков, чтобы вы забрали их с собой в кротон». «Ты очень добр, Главк». Ариадна благодарно улыбнулась, опасаясь при этом, что очередная смена настроения вынудит Сибарита отказаться от своего предложения. поэтому по-прежнему старалась запомнить как можно больше, как и Эвандр. «Откуда ты знаешь, что приближение верно?» «Вы сами можете в этом убедиться. Что касается расчетов, я потратил много дней на их проверку. Система поистине гениальна. Кроме того, есть еще кое-что, о чем я вам пока не рассказал». Тон его голоса заставил Ариадну и Эвандра поднять глаза от свитков. «Первооткрыватель метода понял еще кое-что». На самом деле он понял очень многое. Главк сделал паузу, его глаза нездорово сверкнули. «Каждый раз, когда мы удваиваем количество сторон, количество данных в показателе увеличивается. Это увеличение оказывается в четыре раза меньше при каждом удвоении. Изобретатель метода не указал мне причину, и я продолжаю над этим работать». но если мы следуем этому правилу, а не удваиваем многоугольники, вычисления намного проще, а продвигаемся мы намного быстрее. Тот, кто это обнаружил, применил правило, начиная с 256 стороннего многоугольника. За восемь шагов достигается результат в восемь десятичных знаков: три запятая один четыре один пять девять два шесть пять. Примечание. Результат и метод, указанный главком, верны. Прошло почти два тысячелетия, и в 1400 году нашей эры индийский математик Матхава усовершенствовал это приближение, получив 11 десятичных знаков. Конец примечания. Ариадна и Эвандор потрясенно молчали. Это превосходило все мыслимое и немыслимое. Придя в себя, они жадно погрузились в свитки, пытаясь найти подтверждение услышанному. «Они уже получили все, что хотели», — нетерпеливо подумал Акинон. Он сунул руку в карман и вытащил золотые монеты, похищенные у секретаря совета. Те самые, о которых Эритрий сказал, что их чеканил Главк. «Главк, узнаешь эти монеты?» Сибарит взял одну из них, несколько мгновений хмуро смотрел на нее и кивнул. «Конечно, ими я заплатил за открытие», — он указал рукой на свитки. «Кому?» — нетерпеливо спросил Акинон. «Не могу назвать его имя, потому что и сам не знаю». Довольное выражение сползло с лица главка, омраченного воспоминаниями. Он прячет лицо за черной металлической маской и почти не снимает капюшон. Немного горбится, хотя иногда выпрямляется и оказывается с меня ростом. У него странный голос, самый низкий, какой я когда-либо слышал, к тому же какой-то натреснутый. Хотя теперь, когда я думаю о нем, у меня в ушах стоит только его шепот». «Может, он скрывал свой настоящий голос?» — спросил Акинон, украдкой поглядев в сторону Ариадны. «Она должна была бы просмотреть главка во время беседы, чтобы выяснить, правду ли он говорит». «Не представляю, как можно подделать такой голос!» Пышное тело главка вздрогнуло, румянец на щеках погас. «По правде сказать, все в нем было тревожным и зловещим. Я не видел его глаз, но когда он на меня смотрел...» «Мне казалось, что он читает мои мысли так, как умеет делать только Пифагор. А внутри него...» — он повернулся к Ариадне, словно извиняясь. «Я чувствовал еще большую силу, чем в Пифагоре». Акинон посмотрел на Ариадну. Она незаметно кивнула, подтверждая, что Главк не лжет. «Итак», — продолжал Акинон, — «ты ничего не можешь сказать на моего внешности». Главк опустил взгляд и медленно кивнул. Однажды капюшон приоткрылся. Я разглядел кожу на его шее и краешек щеки. Морщинистая старая кожа. Я бы сказал, что этому человеку не меньше шестидесяти лет, а может быть и все семьдесят, хотя по рукам и манере двигаться он вовсе не кажется старым. «А что, если он изуродован?» — подумал Акинон. Он был уверен, что человек в маске, о котором говорит главк, Тот же человек в капюшоне, который сбил его с ног у конюшни постоялого двора и убил Атму. В то время у него на лице была черная маска. Вот почему мы ничего не увидели под капюшоном. «Он приходил к тебе один?» — продолжал он. Главк просветлел, радуясь возможности дать более точную информацию. «С ним был слуга. Грек, высокий, лет сорока. По поведению я бы сказал, что он военный». «Крисип». Акинон сжал челюсти. Фрагменты головоломки продолжали соединяться друг с другом. «Примерно моего роста худой, с умным лицом». «Да, да, именно. Ты его знаешь?» «У меня есть кое-какие подозрения. Но вернемся к монетам. Итак, человек в маске попросил тебя их отчеканить». «Да, это была неожиданная просьба. Он сказал, что хочет получить всю сумму в монетах, как будто собирался сразу же разбить ее на множество небольших платежей». Я сказал ему, что это займет не менее месяца. Мне бы пришлось просить разрешения у властей, чтобы изготовить соответствующий чекан, а затем разрезать все золото на кусочки подходящего размера и веса. Наконец, сам процесс чеканки длится не менее недели. Он нахмурился, напрягая память. Человек в маске ничего не сказал и не шевельнул ни единым мускулом, пока я все это объяснял. Когда я закончил, он прошептал своим странным голосом, «Я вернусь за ним через три дня». Главк покачал головой. «О, цербер триглавый! Вы бы слышали его голос! Отказать было просто невозможно!» Сибарит вздохнул, огорченный неприятными воспоминаниями. «Разумеется», — продолжал он. «Первым делом я придумал, как обойтись без должного разрешения. Немного заплатил здесь и там, чтобы обойти препятствия, и в тот же день мы начали чеканить монеты. Поскольку я не успел сделать новый чекан, мы использовали старый, которым раньше чеканили серебро. Рабочие монетного двора и я сам не спали трое суток. Одни занимались резкой и взвешиванием золота, другие непосредственно чеканкой. Почему ты написал на монетах свое имя? Большая честь, когда на монете значится твое имя. Однако прежде всего мне хотелось избежать неприятностей, которые бы непременно возникли, я монету с чеканкой Сибариса без одобрения властей. Ариадна разрывалась между допросом и формулами. Теперь она отошла от свитков, оставив Эвандра наслаждаться их содержимым наедине. Для нее было крайне важно оставаться в курсе расследования. «Ты успел начеканить все золото?» — спросил Акинон-углавка. «Почти». Осталось около ста килограммов, но человек в маске вернулся на третий день и сказал, что ждать не может. Он унес полторы тысячи килограммов. Все, что мы успели начеканить. «Как вы доставили ему золото?» — спросила Ариадна. В условия входила перевозка награды в то место, куда пожелает получатель. Я понятия не имел, о чем он меня попросит, но я уже говорил, что человеку в маске невозможно перечить. Велел доставить золото в порт, а там предоставить в его распоряжении корабль с командой, а заодно и достаточно средств для недельного плавания, разгрузки, а затем доставки золота по суше. Он пожал плечами. В общем, я сделал все, как он просил, и корабль отчалил. Я стоял в порту и видел, что он движется в восточном направлении, пока не исчез за горизонтом. Мне пришло в голову, что он направляется в Каринф или Афины. Вероятно, человек в маске пытался сбить нас с толку, — подумал Акинон. — Команда вернулась? Я хотел бы поговорить с матросами. — Пока нет, жду их через два-три дня. Я сообщу вам, как только они прибудут. Ариадна молчала. — Враг оставляет все больше и больше следов, — размышляла она. Допросив членов команды, им, вероятно, удастся подобраться чуть ближе к таинственному человеку в маске. Она взглянула на свитки, возле которых по-прежнему топтался Эвандер и покачала головой. Разум врага, казалось, был способен на все. К тому же отныне у него огромное количество золота. Скверное сочетание, — обеспокоенно подумала она. Внезапно Главк привлек внимание Ариадны и Акинона. «Есть еще кое-что, о чем я вам не рассказывал». Он сделал паузу, и Акинон почувствовал, что это ему не понравится. «В обмен на золото человек в маске открыл мне метод удвоения многоугольников». и приближение в четыре десятичных знака, чего я и добивался. Но кроме этого, как я уже говорил, он научил меня более быстрому способу поиска показателя и дал приближение в восемь десятичных знаков. Последним он поделился неохотно. Но в итоге уступил в обмен на одну мою собственность, которой тоже жаждал обладать. А Акинон затаил дыхание. «Отныне человек в маске, хозяин Борея», — выдавил главк.